— Во! — согласился Корнилов. — Давай так и сделаем. Выйдем на площадь и заорем. У маньяка-убийцы волчий хвост торчит. Кто рукой начнет сзади шарить, того мы и задержим. Ведя такой вроде бы не относящийся к делу треп, Корнилов одновременно извлекал из сумки Одну за другой круглые баночки размером с ручную гранату. Санчо их машинально отсчитывал, удивляясь и радуясь появлению каждой новой. Саке, сказал он уважительно, вертя в руках баночку. На яйца фаберже похоже. Погоди, Санчо, нам же к Кудинову на доклад идти. — вспомнил Михаил. — Давай отложим. — Ерунда! Это же рисовая водка! — возразил Санчук. — Если Кудинов учует, скажем, что рис еле вареный или пареный, давай поглотку, заодно и проверим, остается после нее запах или нет. Если нет, переходи всем отделам на саке. Санчук моментально распаковал первую баночку, будто всю жизнь закладывал рисовую водку за воротник кимоно в подворотнях Токио и сделал большой глоток. «Не понял!» — пробормотал он и приготовился сделать еще один глоток, но тут дверь опять приоткрылась и показалось помятое лицо дежурного Харитонова. «Чего это у вас?» — просил он довольно равнодушно, в то время как ноздри у него стали расширяться, как у кенийского бегуна. «Да вот гранаты ручные конфисковали», — ответил Санчук. «Опись составляем». «Ладно, врать-то». Харитонов вошел и плотно прикрыл за собой дверь. «Что я, японскую водку не пробовал, что ли?» «Вот полиглот», — изумился опер. «Ну и как она тебе?» «А пойдет». Харитонов уже придвинул стул и собирался удобненько расположиться в их кабинете. «Но я бы ее лучше с нашим пивом смешал». «Стой, стой, стой! Осади маленько». — прикрикнул на него Санчук. — Нам сейчас на доклад Кудинову идти. Ты через пару часиков забегай и пиво неси. Договорились? — Через пару, думаю, могу опоздать, — прикинул в уме Харитонов. — Через час загляну. — Учти, Харитонов, кабинет я опечатаю, — предупредил Санчук. Пошли, отчитаемся по-быстрому. День государев, а ночь наша. Сейчас я только один звонок сделаю. Задержался в кабинете Корнилов. Аня тыкала пультом в пространство, освещенное телевизионным экраном. Она прыгала с программы на программу, вглядывалась в мелькавшие женские лица словно пыталась найти там свою знакомую когда пульт